В начале одиннадцатого официанты стали выкатывать в зал тележки с десертом. Бакин ходил по залу, заглядывал в каждую тележку, зорко следя, чтобы всюду был полный комплект: шоколад, бисквит, сыр, ликер. Осоловелый симага клевал носом, время от времени засыпал и ронял нижнюю челюсть на грудь. Варя хлопала его по щекам, света пыталась напоить горячим кофе, и рон хохотал. Когда Катранов, Рыбаченко и Мигунов произносили очередной тост, Сёмга лишь отрицательно качал головой и что-то рисовал пальцем в воздухе. Но вернувшись за столик после очередного танца, они с удивлением обнаружили Сёмгу мокрого. Видимо, сунул голову под кран в туалете и почти трезвого. В руках у него была полная рюмка. «Хочу выпить за дрозда», — сказал он, — Глядя перед собой, за него одного. Дурак он был, конечно, но мы еще дурнее оказались. За тебя, Пашка. Он выпил, не дожидаясь остальных. Ирон хмыкнула и вопросительно посмотрела на мужа. Катранов, нахмурившись, разлил мужчинам водку. Свете, Ире и Варе сунул по бокалу вина. Все молча выпили, не чокаясь. За столиком Зубатовых, судя по громким Васькиным выкрикам, назревала ссора. Бакин, ослабив галстук, отправился туда. «Объясните мне, мужики!» — произнес в стол Сёмга. «Почему мне так хреново? Не просто хреново, а хреново!» «Молчите. Тогда я сам скажу. Не хреново из-за дрозда». «Все тридцать лет хреново!» «А тебе, Катран, хреново?» «Ему очень хреново», — поспешила заверить Ирон. «Ты бы, Серёжа, сходил!» «Мы ни разу об этом не говорили», — перебил её Сёмга. «С того самого лета, в семьдесят втором!» «Почему?» «Объясняю. Из большого уважения к нашему большому горю». — Ладно тебе тельняшку рвать, — жестко оборвал Катран. Нам всем досталось. Дрост погиб, а мы ничем не смогли ему помочь. Это тяжелее всего. Нужна была бы кровь, отдали бы. Нужна была бы жизнь, думаю, тоже отдали бы. А так мы могли только донести его гроб до вертолета, и все. — Не, не так, — с пьяной загадочностью ухмыльнулся Сёмга. «Надо говорить, и этот гроб мы продолжаем нести все эти тридцать лет, несем в своем сердце, типа... А потом сделать так...» Он резко приподнялся и вытянул вперед голову, едва не воткнувшись носом в лицо Катрана, «Вот, вот, видишь, а?» — крикнул он, оскалившись. «Надо же лваками делать вот так и челюстью двигать взад-вперед! Так страдают настоящие мужчины!» Катран выпятил челюсть, взял семгу пятерню за подбородок и не сильно толкнул. Семга потерял равновесие и грузно осел на стул, не спуская с Катрана бешеных глаз». «Ой, мальчики, может, нам пора уже?» — испуганно пробормотал Ирон. сеичас «Сейчас кому-то будет пора», — процедил Сёмга, пытаясь подняться. Варя обняла его сзади за плечи. расслабся старый!» Мигунов тоже приподнялся, было, но Сёмга заорал. «Всем сидеть!» — сказал. «У меня пистолет!» Шум мгновенно стих, и вокруг образовалось пустое пространство. «В этой компании знали много поучительных историй про пистолеты, внезапно оказавшиеся там, где не надо!» «Прекрати, Серёжа!» — тихо и решительно сказала Света. ну коваря, давай отведём его умыться!» Она встала и, обойдя столик, подошла к Сёмге. Наклонилась, обняла его за талию и что-то, приговаривая на ухо, помогла встать, быстро провела рукой по поясу под мышками. «Нет у него ничего, не бойтесь!» Варя подхватила бывшего супруга с другой стороны, и они увели дебашира в сторону уборной. Семги вдруг разом прошел весь его боевой пыл. Он стал похож на большого, нашкодившего сенбернара. Обвис, понурил голову и покорно следовал между хозяйками. «Что-то раскис, господин бизнесмен», — неодобрительно сказал Мигунов. «А Светка у тебя молодец», — Катранов, не обращая внимания на насторожившуюся вдруг ирон, проводил чужую жену долгим взглядом. — На нее во всем можно положиться. — Это точно, — согласился Мигунов. Через минуту вернулся Бакин с изрядно пьяным Носковым, который еле держался на ногах, и то благодаря тому, что вцепился в железное предплечье командира учебного взвода. Бакин тоже был крепко выпьемши, но посторонний человек этого бы ни за что не заметил. Только одних растянул, а тут другие в драку лезут. Чего вы-то не поделили, старые друзья? Он силой провел ладонью по лицу, сгоняя то ли опьянение, то ли усталость, а может и то, и другое. Катранов махнул рукой. «Да из-за Пашки Дроздова». К столику, вытирая платочком мокрые руки, подошла Света. «Мокнет Сёмга, дышит жабрами. Он ещё обиделся, почему его как частицу ракетного щита не назвали?» Света села за столик, жадно выпила фужер Нарзана. «А причем здесь Пашка?» — целенаправленно расспрашивал бывший ком взвода. «Или вы причем? «Ну, несчастный случай, всяко бывает». Носков осмотрел стол, и чужой вилкой принялся есть салат. «На полигоне слухи ходили, будто Пашка сам на себя руки наложил», — нехотя произнес Катранов. «У них с Сёмгой накануне из-за ерунды конфликт вышел, обменялись пару ударов. Вот Сёмга и думает, что как-то виноват». Бакин хлопнул себя несколько раз по коленям, прищёлкнул пальцами и только потом смог выговорить: "Ерунда какая. Там же служебное расследование проводилось, все точки над иро расставлены. Какие могут быть слухи?" "Слухи припоганы в самом деле", поморщился Катранов. "Родные дрозда из его последних писем поняли так, что его там с утра до вечера ногами футболили". И мы с Серегой в том числе. Он замолчал. Бакин не нашелся, что ответить, и только переводил взгляд с Катрана на Мигунова и обратно. Так что там случилось? Вы можете толком рассказать? Катранов махнул рукой и отвернулся. У нас на плацу статуя Ленина стояла. Чугунная. Мигунов облокотился на стол, взял вилку, возможно, собираясь наколоть кусочек ветчины, но вилка так и застыла в воздухе. Ее как раз реставрировали, но ну, нам троим приказали кое-что подварить, подкрасить. Рядом провод, времянка висел, чтобы можно было вечером работать. Провод оборвался, замкнул на статую. Мигунов положил вилку на место, откинулся на спинку стула и приобнял Свету. Катран был в это время на земле, и я был на земле, а Пашка наверху возился. Вот так судьба распорядилась. «А давайте выпьем за Пашеньку», предложил Носков и первым поднял рюмку. «Я его помню, толковый паренек был. Царствие небесное!» Не чокаясь, Все выпили. «Если бы вас троих тогда убило, никому не стало бы легче». Тоном, подводящим черту под всем сказанным, сказал Бакин. Он взял бутылку, чтобы наполнить рюмки, обнаружил что-то пуста и знаком подозвал официанта. Вместо официанта подлетел администратор, принес запотевшую бутылку кремлевской сам наполнил рюмки — Бакин подождал, когда он уйдет, и сказал. «Мы уже пили сегодня за ушедших. Давайте теперь выпьем за нас, за пришедших, за тех, кто здесь, кто, несмотря ни на что, продолжает жить, любить и надеяться. За ваших прекрасных жен, за ваши семьи, за нашу дружбу, за третье плечо, За вторую совесть. За то, что потерять страшно. Потому что, потеряв, не простишь себе и не успокоишься вовеки. Выпьем. Света Мигунова с тревогой посмотрела на Бакина, потом на мужа. — Давайте, мальчики, — проговорила Ирон, — выпьем и... Как-то все это неприятно. И забудем. «Если получится!» Семга вернулся с мокрыми волосами, мокрым лицом, мокрым впереди пиджаком и почти трезвый. При виде его носков мгновенно сполз со стула и бочком отполз в сторону. Семга плюхнулся на освободившееся место, Варя стала сзади, прижалась, погладила по мокрой голове, обняла за плечи, посмотрела жалостливо сверху вниз. Как мальчишка, честное слово! «В Дичкова. и сейчас странные дела творятся», — сказал Бакин, оглянувшись и понизив голос. «Нехорошие дела, прямо скажем». Он оглянулся еще раз. Вокруг были все свои. Носков, покачиваясь, уже стоял у соседнего столика и говорил дежурный тост очередным слушателям. Его напряженная спина была превращена в огромное ухо, хотя заметить это мог только специально подготовленный человек но как раз сейчас человек с такой подготовкой был сосредоточен на рассказе бакина и не контролировал окружающую обстановку что за дела симага впился в бакина взглядом гипнотизера бывший ком взвода оглянулся в третий раз потом наклонился к троице друзей органы безопасности ведут расследование. У нас личные дела нашего выпуска поднимали, а потом арестовали Рогожкина, тамошнего надштаба. У одного из слушающих его людей будто пол ушел из-под ног. Сердце остановилось, потом заколотилось с перебоями, как перегретый мотор». Кровь отхлынула от лица, алкогольный румянец сменила смертельная бледность, оттеняя старый шрам в углу рта. Спина Носкова напряглась еще сильнее. Симага встряхнул головой, отгоняя пьянение. Как арестовали? За что? Бакина качнула. Он ухватился за спинку стула и пригнулся еще ниже. Копию его личного дела позже других изъяли а арестовали прямо на выходе из штаба РВСН. А за что? Не знаю точно. Но говорят, за шпионаж. Вот это номер. Ну, номер. Как же так? Бакин пожал плечами. Только не болтать. Сами понимаете. Он опрокинул очередную рюмку и снова куда-то исчез. В зале стоял мутный нетрезвый гул, когда говорят все разом, и никто никого не слушает. Некоторые курили прямо за столиками, игнорируя расклеенные по стенам носмокинг. Подвыпивший Васька Зубатов шумно и слезно просил прощения у своей молодой жены, которая чеканным решительным шагом направлялась к выходу. На ней были красивые босоножки, и цокот шпилек прорезал шум застолья, как тревожные сигналы азбуки Морзе. На Ваське блестели новые, сугубо фирменные туфли из мягкой кожи. Мигунов, Катранов и Симага тоже щеголяли в модной гражданской обуви. А любитель дискуссий носков шлепал старомодными видавшими виды и полностью потерявшими приличный вид мокасинами. Народ начал потихоньку расходиться, кто семейными парами, кто компаниями, чтобы отправиться на боковую или продолжить гулянье в домашней обстановке. Симага восстановился почти полностью, волосы и костюм высохли. Вы меня, извините, ребята, накатило что-то из глубины, виновато покаялся он. Ладно, проехали. Катран хлопнул его по плечу. Быстро время пролетело. Чаду много, шуму, много впечатлений, масса. А поговорить толком, пообщаться под ремочку так и не получилось, сказал Мигунов, обводя взглядом пустеющий зал. Давайте так, завтра ко мне. Часа в два, в три. Приезжайте, Игорь, Кира. Он поймал напряженный, ждущий взгляд семги и, походу, поправился. И Серега сварий. Соберемся своей компанией, узким кругом. Шашлычок на заднем дворе, бадминтончик. Давайте общаться в конце до концов. Сколько осталось той жизни. А годы новых друзей не добавляют. Поэтому надо за старых держаться. Да с удовольствием. Катранов подтянул галстук, одернул пиджак. Картинка. Будто и не пил весь вечер. Бильярд у тебя есть? Все есть, как положено и бильярд, и баня, и бар, и музыкальные коллекции, вся классика рока. А ты что скажешь, Серёга? И я за, сказал Симага, просветлев лицом и повернулся к Варе. Та смотрела неуверенно и напряжённо. Он обнял бывшую жену за плечи. Мы с Варюхой настоящие грузинские ткемали принесём. Ну вот и отлично. Друзья пожали друг другу руки. Попрощались с однокашниками, поблагодарили Бакина за организацию торжества и вышли на улицу. Стоял теплый ласковый вечер. Яркие звезды наблюдали с высоты у кого какой автомобиль. Вечный показатель престижа в современном российском обществе. С престижем у друзей оказалось все в порядке. Катранов сел за руль черной «Вольво С-80» с номерами Министерства обороны и синей мигалкой. Гаишники такие машины не останавливают. Его товарищи тоже не опасались стражей порядка. У «Симага» был «Мерседес С-класса» цвета серебристый металлик с номером московского правительства. А у «Мигунова» на белом лексусе rx РХ-350», хотя и стояли самые обычные номера, Зато имелся пропуск литеры Б. Автомобиль, водитель, пассажиры и багаж контролю и досмотру не подлежат. Обменявшись короткими гудками клаксонов, три блестящих лаковыми бортами автомобиля выкатились со стоянки и разъехались в разных направлениях. Знаешь, что, Варя? – сказал Симага, — Поехали ко мне. Это ведь рядом, а завтра в гости. Да и изготовишь что-нибудь? Может, порядок какой-никакой наведешь? А то я совсем грязью зарос. — А что, некому порядок наводить? — после паузы спросила Варя. — Конечно, некому, — искренне сказал Сергей Михайлович. — Ты же знаешь, я человек предусмотрительный, серьезный и глупостей не люблю. Все Наташкино барахло он действительно предусмотрительно засунул в сумку, а сумку спрятал в челан. «Ну, тогда ладно, поехали», — сказала бывшая жена, расслабляясь на мягком сиденье. Сергей Михайлович удовлетворенно кивнул и включил указатель поворота. «Зажрались они все, варюша, зажрались! Смотрят свысока, как же! Какой-то майор!» «Да я в десятки раз больше их зарабатываю!» «Не придирайся, Серёжа! Нормально все смотрели!» «Нет, Варечка, нет!» «Заметила, Мигун нас вначале приглашать не собирался!» «Они презирают меня, что карьеры не сделал, а я не глупее их!» «Не придумывай! Никто тебя не презирает!» «Рассказал бы всё честно, ребята бы тебя поняли!» «Они ведь не знали, чего ты боялся и насколько это серьезно. А признался бы, тебе бы обязательно помогли!» Симага резко затормозил на светофоре. «Слишком резко Варю бросила вперед. Это запретная тема. Я не хочу об этом говорить даже с тобой, а уж с посторонними людьми тем более. Ладно, ладно, извини!» Светофор мигнул зеленым, и «Мерседес» рванулся вперед. Внутри стоял густой дух спиртного. Три комфортабельных автомобиля с изрядно нетрезвыми мужчинами за рулем и выпившими женщинами рядом неслись по ночной Москве. В одинаковую алкогольную атмосферу каждого вплетались ароматы различных духов, лосьонов и шампуней, запахи разного табака. Человеческие тела тоже пахнут не одинаково. Поэтому в каждом салоне плескался индивидуальный кодорологический коктейль. К тому же в каждом витали свои мысли, свои заботы, свои проблемы, свои слова, которые складывались во фразы, ничего не говорящие постороннему, но очень много значащие для тех, кто говорит и кто слушает. Это серьезно? — спросила женщина, снижая температуру на блоке климат-контроля. «Ты побледнел, как полотно! Я думала, ты упадешь!» «Кто-нибудь заметил?» — напряженным тоном спросил мужчина. «Нет, для всех это было как мешком по голове!» «Так ты не ответил! Это серьезно?» Пауза. Долгая пауза. Но любая пауза когда-нибудь... Заканчивается. Конечно, серьезно. Но давай не будем об этом. Тебе не нужно вникать в эти проблемы. Ты ничего не знаешь. После маскарада в Вене даже полная идиотка не смогла бы остаться в неведении. Неважно. Ты ничего не знаешь и точка. Кстати, он действительно был в Китае. Привез сервис Подарок тамошнего руководства. Молодец. Спасибо. Я даже узнал, где именно. Есть экзотическое блюдо, которое готовят только в одной китайской провинции. И он его ел. Гадость! Меня чуть не стошнило. А Дроздов? Что Дроздов? Это действительно несчастный случай. А что же еще? Не знаю. Точнее, мне даже не хочется ничего знать. Это ведь несчастный случай. Ну, конечно. Дорогие престижные иномарки рассекали поредевшие транспортные потоки. Не снижая скорости, проскакивали мигающие зеленый и желтый. Резко входили в поворот и уверенно обгоняли идущие впереди машины. «Странно все это», — задумчиво произнес сидящий за рулем мужчина. «Что странно?» — не поняла женщина. «По-моему, ничего странного не было». «Не было, говоришь», — мужчина усмехнулся. «Ну, давай порассуждаем». Тридцать лет не встречались, и вдруг этот вечер. Тридцать лет не общались, и вдруг вспыхнула дружба. Тридцать лет не вспоминали дрозда, и вдруг столько разговоров о нем. Разве это не странно? Разве это похоже на совпадение? А что же это, по-твоему? — непонимающе спросила женщина. Оперативная комбинация. Вот что. Знаю я их методы. — Чьи методы ты знаешь? — Особистов. Вот чьи. Или ты думаешь, что и про арест в Дичково нам рассказали случайно? — Господи, ну, конечно, случайно, безо всяких далеко идущих планов. Это же просто пьяная застольная болтовня. Просто ты много выпил. Мягкой рукой она погладила мужа по голове. — Проспишься, и эти глупости забудутся. Он упрямо покачал головой, но больше ничего не сказал. Машины неслись по Москве. Участники встречи выпускников возвращались по домам. У каждого свой дом. И под каждой крышей свои мыши.